На сей раз ребята заказывают такси, из расчета, что все выпьют. Ресторан у них тут уже примеченный. Это даже скорее паб. Огромный бар, а меню небогатое. Мое платье производит должное впечатление. А замат медово улыбается, кое-кто из ребят краснеет. Слышу краем уха бормотание алтангерела, что, дескать, если ее по-женски одеть, то как будто и не такая уж стерва. В его устах просто комплимент. Мы употребляем довольно вкусные мясные пироги из слоеного теста, секрет которого мечтает раскрыть тербиш. А потом бармен выкатывает на середину зала большой полированный стол с какими-то фишками. «А вы будете играть в бараньи?» – спрашивает Азамат. «Во что?» Оказывается, что это такой первобытный вариант бильярда. На стол высыпаются раскрашенные в разные цвета косточки из бараньего коленного сустава. Косточки почти кубическая, чуть продолговатая, и у нее есть четыре стороны, которые по-разному выглядят. Задача – щелкнуть пальцами по одной косточке так, чтобы она проехала по столу и вышибла другую, лежащую той же стороной вверх. Если заденешь прочее – проштрафишься. Игра оказывается азартной до невозможности. Народ болеет за игроков с хохотом и гиканьем. Игроки шепчут заговоры и по-особому плюют на пальцы. Официанты между собой делают ставки, кто сегодня больше всех выиграет. Буданжцы пьют пиво или хремгу. Зеленоватое пыло из кислого молока. Я пробую его у Азамата из пиалы, что вызывает странное оживление среди команды. И понимаю, что смогу сделать еще глоток разве что под страхом смерти. Впрочем, Азамат так доволен, что я попросила отпить у него. что даже не замечает моей перекушенной физиономии. В итоге пью какое-то тамлинское фруктовое вино и хорошо себя чувствую. Ирнчин, правда, с неодобрением отмечает, что в нем девять градусов. Их то напитки еще слабее. Я на это возмущенно отвечаю, что четыре или девять разницы нет и оставьте меня в покое. А потом подключаюсь к игре и у меня даже прилично получается. В общем, вечер удается на славу. Почти. Непостижимым образом остаюсь единственной трезвой во всей компании. То есть Азамат тоже почти трезвый, но он, кажется, ограничился двумя пиалами Хринги. А она, как я поняла, совсем слабенькая. И то у него так усилился акцент, что я еле понимаю, что он говорит. Ирнчин вообще перешел на бессвязное бормотание, хотя еще способен пройти по прямой. А вот остальных совсем развезло. Мужик с родинкой во всю щеку, рвой, затягивает пронзительно-тоскливую песню. И ее быстро подхватывают все, особенно провожаемые. На замат она действует угнетающе. Не знаю уж, о чем в ней поется, поди разбери. Он извиняется и выходит подышать на улицу. Мне все-таки интересно послушать. Вдруг что пойму. Но там такие переливы. Поют они, в общем, неплохо. хоть и пьяные в дым. Вообще, так странно, неужели они реально столько выпили этих слабеньких напитков? Такие большие, мощные мужики. Через стол от меня кто-то уходит избавиться от лишней жидкости, кто-то возвращается, происходит ротация, и я, оказываюсь напротив Алтангирела. Он еще сохраняет человеческий облик, хотя на ногах стоит плохо. Салютует мне пивной кружкой, я ему в ответ своим бокальчиком. нож, уж, напоследок можно и поласковее. Он не поет, хотя, когда запевал забыл слова, подсказывал. Духовника не положено, что ли? — Да ты не пьянеешь, барышня, — говорит он мне. На его дикции алкоголь почти не сказался. — Да я почти не пью, — отмахиваясь. Еще не хватало сейчас перед ним выпендриваться. — Конечно, — протягивает он язвительно, — тебе надо, чтобы голова была ясная. Пьянуто труднее притворяться, что он тебе нравится. А не будешь ласковой, не будет тебе брюликов. Вуховник делает шутливо угрожающий жест, по типу «идет коза рогатая». «Брюлики меня интересуют в последнюю очередь», отвечаю сухо. «Что возьмешь с пьяного обиженного гея?» «Да-да, ты ж святая», кивает он, расплескивая пиво. «Все женщины замуж выходят ради денег, а ты, конечно, из жалости». Вот идиот! Уйти что ли, к Азамату, а то опять заеду Алтоши куда не надо. Правильно! Беги, пожалуйся ему на меня, смехается этот гад. Один друг у него был, так тебе вот надо было нас поссорить. Да уж, ты друг, говорю, при каждом удобном случае опускаешь его прилюдно, чтоб не забыл ни в коем случае, какое с ним несчастье случилось. В кое то веке он кому-то понравился. Так тебе надо обязательно все испортить. Хорошенькая дружба. Алтангирел с грохотом ставит кружку на стол. И я, между прочим, единственный, кто с ним остался. То есть все прочие совсем помет. Я еще посмотрел бы, осталась бы ты или нет, кривится он. И что это должно значить? Я уже осталась, если ты забыл. Ха! Он откидывается на спинку стула. Если б дело было в одной только роже... Много кто бы остался, но ты же самого интересного не знаешь. Ага, расскажи мне, что у него и на груди шрамы есть, я умру. Чего же? Нет, я тебе не скажу. Духовник явно забавляется, что знает что-то, чего я не знаю. Может мне все-таки слинять и не тешить его самомнение. Жаль, за задрых, а то мог бы отвлечь. Алтангирел сушает кружку и требует еще. Потом пронизывает меня расчетливым взглядом, насколько ему удается его сфокусировать. Или сказать, размышляет он вслух. Но нет, просить не буду и не надейся. Вот заодно и посмотрим, насколько ты в нем заинтересована. Пожимаю плечами. Смотри, что хочешь, мне бояться нечего. Его изгнали с Муданга, внезапно очень четко говорит Алтан Гирел. Он вне закона. и никогда не сможет туда вернуться. Я, наверное, все-таки слегка подмухаю, потому что после этих слов начинаю ждать, что вот сейчас меня окатит, как холодной водой, осознанием, а оно все не окатывает. Я так увлекаюсь собственными ощущениями, что напрочь забываю как-то осмыслить услышанное. Ну, изгнали, невость тоже за лицо, но не может вернуться, не очень-то и хотелось, хотя ему, наверное, хочется. Завод там собирался построить, помню. Фотографии в иллюминаторе помню. Ностальгия, наверное, бедный. У пафосных мужиков всегда ностальгия. А мне вот непонятно. Ну, было одно место, стало другое. Ну, ничего, я ему сплету гизик, он порадуется, и все будет хорошо. Сквозь сонное сознание слышу голос Алтангерела. Что, охотница за капиталом, поняла, во что вляпалась? Нужны тебе деньги, добытые грязными руками? Уродство ты терпишь. А как насчет того, что совет старейшин не допускает его на родную планету? Или ты за деньги с любым уголовником трахаться готова?» Я даже не заметила, как Алтуша встал и навис надо мной через стол. Глаза горят, на губах пена. «Думаешь, напугал? Думаешь, я тебе спущу такие слова о моем муже?» «Стою, забираюсь на стул». Если уж у нас тут конкурс, кто выше? Ты кусок дерьма, объявляю звонко. Все никак не переживешь, что он тебе не дал пятнадцать лет назад. А потом тебе самому противно стало. А теперь появляюсь я, и оказывается, что шрамы не помеха для любви. Вот ты и убедил себя, что это у меня не любовь, а корысть. Тогда ты вроде как не виноват, что прикоснуться к нему брезгуешь. Ведь все брезгуют, значит, ты не хуже всех. Ты его хочешь, а не можешь. А я могу. Вот и все тут». В этот момент на стол между нами ставят новую кружку пива. Из с моей легкой ноги ее содержимое немедленно окатывает алтангирела целиком. Домой на корабль народ возвращается довольно понуро. Мое сольное выступление не прошло незамеченным. И многие, похоже, разделяют мое мнение насчет мотивов духовника. Однако на меня никто не смотрит. Азамат, как выяснилось, не просто пошел воздухом дышать, а прогулялся до самого корабля. Да так там и остался. Видно, не очень-то ему на самом деле было весело провожать уволенных. Или Алтангирела. Или этот гад и капитану что-нибудь приятное сказал. Небось, про меня напоследок проникновенную речь толкнул. На корабле я вижу Азамата только мельком. Его кто-то окликает по делу. Тупую к себе. И вторая половина дня... Сегодня явно не удалась. Эх, а все так хорошо начиналось. Теперь ведь Азамат починит замок, и больше я к нему под бок не прокрадусь посреди ночи. И Эдцигана жалко. Мало того, что уволили, так я еще Элтон разозлила. Он теперь совсем невыносимым станет. Интересно, подозревает ли Эцыган, что у Алтуши чувства к капитану? Наверняка уж он-то должен понимать. Бедный мальчишка. и чего он с этим гадом связался. Что-то все плохо. Иду в душ и заваливаюсь спать. Стоит мне отключиться, как кто-то громко стучит в дверь. Ну, кого принесла нелегкая? Стук настойчиво повторяется. Кому-то сильно надо. Ой, а что, если кому-то врач нужен? Мгновенно просыпаюсь и открываю дверь. В каюту чуть ли не впадает азамат. Что такое? Спрашиваю в спешке, одергивая футболку. Не доползла еще, увы, пижаму достать. Он закрывает дверь у себя за спиной и выпаливает. «Лиза, все не так, как вы подумали. Мой мозг принимает вид кубика Рубика в положении наиболее удаленным от собрана». «А как я подумала?» «Про то, что Алтангирел?» «А, господи, нашел, из-за чего меня будить». «Расслабляюсь, втягиваю ноги под одеяло». «Успокойся». Я понимаю, что ты с ним не спишь. Ш что? – переспрашивает Азамат в полном замешательстве. Неважно, смеюсь. Кажется, кто-то тут совсем не испорченный. Его фантазии, его проблемы. Это не фантазии, мрачно вздыхает Азамат. Что-то я уже ничего не понимаю. Двигаюсь поближе к стенке и хлопаю по краю кровати. Садись и объясни толком, что я по твоему не так поняла. Он садится. Глядит на меня настороженно. Ждешь, что завяжу и шарахнусь? Сейчас. Я слишком спать хочу. Беру его под руку, пристраиваю голову на плечо. Вот она я. Никуда не денусь. Мне передали, что он тебе сказал про, про изгнание. А, говорю глубокомысленно, да, что-то такой брехал. Ты ему не поверила? Не помню. Я решила, что он опять пытается испортить тебе жизнь. замат обреченно вздыхает. Что так? Ладно, раз уж я к тебе вломился ради этого, придется все равно рассказать. Я думал, ты ему поверила и... Ну, так что там? Расскажи мне страшную сказку на ночь. Он внезапно гладит меня по голове, бережно так, медленно, как будто хочет запомнить ощущение. — Меня действительно изгнали с Муданга, — говорит он. — Уже пятнадцать лет как. Я некоторое время жду продолжения, но оно не следует. Неправильная сказка. И что? Я должен был тебе сказать, но... Да ладно, ты еще много чего себе не рассказал. Он озадаченно прокашливается. Лиза, ты понимаешь, что по муданским законам я преступник? Я слегка поднимаю голову, чтобы заглянуть ему в лицо. Да они там все рехнулись на твоем муданге, говорю. «Ничего удивительного, что их джингоши завоевали, если выгонять таких, как ты!» Азамат пару секунд осмысливает мою позицию. «Ты считаешь, что это было несправедливо?» «Конечно!» – заявляю я со всей сонной пьяной уверенностью. «Ты у меня лапочка и ничего плохого не сделал!» Он начинает хохотать. «Господи, Лиза какая ты доверчивая, я не могу!» «Да ну тебя, ложился бы спать!» Вот охота рефлексировать. Вообще, знаю я вас, у данжцев. Небось, из-за лица и выгнали. Он снова вздыхает. Ну, косвенным образом от меня отрекся отец. Из-за лица. Я не был женат и по закону не имел права оставаться после этого на планете. Вот тут я просыпаюсь. Что он сделал? Ну, он никогда меня особенно не любил. А тут он уважаемый человек. Я бы портил ему репутацию. А у него есть еще младший сын, образцовый семьянин. В общем, отец предпочел от меня избавиться. Кажется, я разучилась дышать. И никто не вправил ему мозги? А кому нужен человек, который не нужен собственному отцу?» Горько усмехается Азамат. «Тем более отец мудрый, влиятельный. Глупо с ним спорить. Нет-нет, погоди. Ты что, считаешь, что он мог быть прав? Но он как-то неуместно смущается. А ты тоже считаешь, что нет? Мне кажется, у меня глаза на стебляках вытянулись. Он не может быть прав. Он старый засранец, который не понимает, каким сыном его незаслуженно наградила жизнь. Азамат выглядит так, как будто сейчас заплачет. Вот и Алтангирилл был единственным из моих друзей, кто так считал. И почему он за тебя не вступился? А что он мог? Ему было восемнадцать. А твой брат? Ему тоже. И не пойдет же он против отца. Тот человек решительный мог и обоих нас выкинуть. А его самого выкинуть нельзя? Взрываюсь я. Что этот ваш совет старейшин? Неужели ничего нельзя было сделать? Азамат некоторое время смотрит в пол, потом качает головой. Ты не представляешь, в каком я был состоянии, когда очнулся и понял, что произошло. У меня несколько недель просто выпало из памяти. Я был как в тумане. Помню, как отец зашел, увидел меня и сказал, что, пожалуй, я для него умер. А потом меня депортировали. Я вцепляюсь в него мертвой хваткой, чувствуя, как слезы текут по носу. Господи, а мы-то на земле боремся с пережитками патриархального мировоззрения. Думаем, это у нас проблемы. А тут отцу не нужен, и без суда и следствия жены опять же нет. Слушай, ну теперь-то ты женат, значит, можешь вернуться, соображаю я. Все не так просто, угрюмо говорит Азамат. Ну да, а я наивная. Ну, рассказывай, как именно непросто. Видишь ли? Алтангирел ведь не старейшина, он только выполнял функции посредника на корабле. Он нас, конечно, поженил, но это действительно только здесь, в космосе. А если я вернусь на Муданг, то придется получать одобрение старейшин. Ну? Ну, ты же не полетишь за мной ради... Конечно, полечу. Да я бы слетала только ради того, чтобы оттаскать за бороду твоего чумного папашу. хоть он и не заслуживает такого высокого титула. Азамат обнимает меня, но я чувствую в его жести какую-то горечь. «Ты чудо», — говорит он, — «но старейшины, кого попало, не женят. Они одобрят наш брак, только если сочтут, что мы подходим друг другу. Но ты посмотри, кто ты и кто я. Это совершенно невозможно». «Ну, я бы не была столь категорична. И вообще, что...» Ты не хочешь даже попробовать? Я, понимаешь, если они не одобрят, то мы не сможем быть вместе. То есть как? Ну, брак будет аннулирован, и все. И мне нельзя будет быть с тобой. Что значит нельзя? Улетим на землю и поженимся там. У нас только айти спрашивают, и никаких подходим не подходим. Он качает головой. Нет, ты, наверное, не поймешь. Нельзя? Это нельзя. Все. Табу. Прекрасно. То есть, или он так и болтается до конца жизни в космосе из-за бешеного старпера, или нас разъединяют железным племенным законом. Чертова дикари. Но не могу же я все так оставить. В конце концов, старейшины старые люди. У них болячек тысячи должны быть. Может мне удастся их уговорить на сделку? Да и вообще, по-моему, мы хорошо друг другу подходим. К тому же у Азамата много денег, а старейшины тоже люди. Господи, вот черт, я ведь могу ему сильно исправить жизнь, но рискую его потерять. С другой стороны, он тоже не железный. Закон законом, но легко ли ему будет расстаться со мной по приказу? Может, я его еще уведу с пути истинного? Но не могу поверить, что нас разлучат. Ну вот же, как я точно ему под мышку вписываюсь? Азамат, говорю решительно, надо обязательно попытаться. Я нутром чую, что дело выгорит. Это невозможно, смехается он, но в глазах у него я вижу проблеск надежды. Но если ты хочешь, то мы полетим в Муданг. Значит, полетим. Только это, конечно, невероятно, но если они все-таки одобрят, то учти, что наш брак будет признаваться и на земле. и ты не сможешь взять другого мужа, пока я не умру. — Не вздумай, — говорю, — а то я приобрела устойчивую привычку следовать за тобой.